Глава 39. «Мам, мы надолго уезжаем?» Женя задаёт этот вопрос двадцать пятый раз за час. «Он умный мальчик, иногда мне кажется, что даже слишком. В такие моменты я начинаю раздражаться, но затем вспоминаю, что моему сыну ещё и трёх нет, и сразу смягчаюсь. Нет, сынок, ненадолго», — отвечаю в очередной раз. «Мы едем в отпуск. Помнишь, я летала в командировку в большой и безумно красивый город и обещала, что в следующий раз возьму тебя с собой. Этот день настал, мы летим в Санкт-Петербург!» «Сдалого!» — кричит Женя и начинает радостно бегать по комнате. Я улыбаюсь, складывая его вещи в чемодан. Женя радуется недолго. Он успел полюбить Лешин дом, свою уютную комнату, безумно дорогую игровую, и вновь начинает грустить. «Точно ненадолго? На час?» «Чуть больше», — улыбаюсь я. Женя пока не научился считать и понимать время, подобная путаница для его возраста норма. «На сто часов?» «Ближе к истине», — подбадриваю я. «Или на сто миллионов часов?» «Нет», — спохватываюсь я. «Сто миллионов часов — это слишком много, Жень». Я начинаю смеяться, но застываю, почувствовав на себе взгляд. Оборачиваюсь и вижу, что Леша стоит в дверях. Его взгляд тяжелый, но не злой. Нет в нем раздражения, только теплота и легкая грусть. Мне вдруг хочется подойти и обнять его крепко-крепко, сказать, что мои чувства тоже живы, что я от того его так сильно ненавидела, от того простить не могла, что любила, и все еще люблю. Я мешкаю и упускаю момент. Женя замечает отца и бежит к нему, распахнув объятия. Обнимает Лёшу за шею, а тот стискивает в объятиях сына. Целует его в щёки. «Как дела, герой?» «Холосом, Мэл! «Эй, нет!» — тянет Лёша с улыбкой. «Как мы утром договаривались?» «Как ты будешь меня называть?» Женя молчит, смотрит на Лёшу. У меня сердце разрывается. Женя забыл слово «папа». Оно никогда не звучало у нас дома, и он его не знает. Как много зла нам принесла эта страшная женщина. Как много страданий. Па? «Папа — Па? — подсказывает Лёша. — Папа! — кричит Женя. — Мой папа! — и обнимает Лёшу крепко-крепко. — Правильно. Молодец. — Я не хочу, уезжать, говорит Женя, скуксившись. — Я люблю свою комнату и свои А Вдруг кто-то заберет, пока меня не будет. «Никто не заберёт», — заверяет Алексей. «Я даю тебе слово». Женя кивает, стараясь верить. «Мамы сказали, что мы на миллион часов летим». «Не на миллион, Жень», — поправляю я. «На неделю всего». Лёша кивает и произносит. «Я буду на связи круглосуточно». «Всё будет хорошо, я лечу с мамой, мы прекрасно проведём эти дни». «Я всё равно беспокоюсь». «Мэл, поехали с нами, пожалуйста, пожалуйста», — просит Женя. «Мэр, а па...» — терпеливо поправляет Лёша. «Папа, папа, летим с нами!» — просит Женя. Мне дышать больно становится, я быстро отворачиваюсь, чтобы сдержать слёзы. «А кто тогда будет охранять твои игрушки?» — смеётся Лёша. «Пошли, покажешь, как лазишь по новой шведской стенке. Маргарита Павловна уверяла, что ты творишь чудеса». Они уходят, а я ещё пару минут сижу у чемоданчика. «Отчаянно хочется оказаться героиней фильма, закрыть глаза и перемотать свою историю на тот момент, когда уже всё хорошо, когда вернулось доверие и в доме мир и любовь. Но в жизни, увы, так не получится. Душу себе всю изорвёшь сначала, в сомнениях утонешь. Чувства живы, но не дадут ли они новые ростки?» В аэропорту Женя до последнего сидит на руках у Лёши. В присутствии моего бывшего мужа мама молчит, опустив глаза, она в смятении. Я рассказала ей обо всём, что мы с Алексеем узнали. Но она пока не смогла осознать и поверить. Мои родители — простые и добрые люди. Подобное коварство они себе даже представить не могут. Наступает время прощаться. Моё сердце сжимается. «Пока», — говорю я Алексею. Лёгкого перелёта. Будь осторожна и следи за пацаном. Он получился просто потрясающим. Все говорят, что на тебя похож. Делаю я комплимент. Лёша вскидывает глаза, мы смотрим друг на друга. И я понимаю, что буду по нему скучать. Уже скучаю. «Варя, спешим!» — подгоняет мама. Я быстро клюю Лёшу в щёку и ухожу в сторону терминала. Полёт проходит великолепно. Я вовсе не просила, но секретарь Алексея забронировал для нас места повышенной комфортности, поэтому мы с мамой и сыном практически не устаем. В аэропорту берём такси и через час уже заходим в наши просторные апартаменты. Мы специально выбрали не гостиницу, а квартиру, чтобы самим готовить и ни от кого не зависеть». Первый день по прилёту мама полностью берёт на себя Женю. Они играют на детской площадке во дворе, ходят в парк, готовят обед и ужин, даже пекут пирог. Я же сплю и плачу, вспоминаю свои обиды, страхи, снова и снова проживаю их. Видимо, у меня накопилось, потому что совсем не получается с собой справиться». К счастью, на второй день я чувствую себя значительно лучше, поэтому мы все вместе отправляемся гулять, рассматривать достопримечательности и набираться впечатлений. Вечером, после того, как Женя засыпает, мы с мамой ещё раз подробно обговариваем ситуацию. Мне это нужно, обсудить свекровь, попытаться её понять. Но как мы с мамой не пытаемся, дикость этой женщины так и не укладывается в наших головах. «Подмешать наркотики беременной, да как её земля носит после такого!» Причитает мама. И мы обе плачем от несправедливости. Прерывает разговор звонок Лёши. Он набирает меня по видеосвязи и просит показать спящего сына. Расстраивается, что так поздно освободился с совещания, не успев пожелать ребёнку сладких снов. Лёша так сильно старается, что тем самым недовольно подкупает меня». Очевидно, что он жалеет об упущенном времени и сейчас не может позволить себе потерять ни одного дня. Следующим вечером я чувствую себя уже почти хорошо. Северная столица действует на меня чудесным образом, исцеляя, даря покой. Мама, Женя и вот-вот должны вернуться из магазина. Я доделываю ужин и жду их с нетерпением. Вдруг телефон начинает вибрировать. Я думаю, что это Лёша, беру трубку, И замирают так, как на экране написано «Даниил». Мы давно с ним не общались, а ведь когда-то ходили на свидание и даже целовались. Боже, сейчас кажется, что это было в прошлой жизни. Подношу мобильный куху. уху. «Даня, привет! Вот это сюрприз!» «Привет, Варя! Я тут увидел в твоём инстаграме, что ты в Петербурге. И молчишь!» Шутливо укоряет меня. «О, я с мамой и сыном. Мы прилетели буквально на пару дней». «Варя, мы обязательно должны увидеться. Прошу тебя, не отказывай. Я никогда себе не прощу, если не покажу тебе свой самый любимый ресторанчик».